Глава 30. 12 мая, 11:37 по московскому поясному времени. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Российская Федерация. Грей брёл навстречу потоку прибывающей воды. Вода доходила уже до пояса и продолжала подниматься. Из пещер со всех сторон доносился шум десятков стремительных ручьёв, вливающихся в одну большую реку. Продвигаться вперед мешали плавающие на поверхности сломанные стулья и прочие деревянные предметы. Этот опасный мусор кружился в водоворотах, образуя заторы. «Помогите!» – вдруг закричал Джейсон, перекрывая рев воды. Грей обернулся на этот отчаянный крик. Молодой аналитик силился освободить Анну, длинное платье которой, промокшее тяжелым грузом облепившее тело, зацепилось за плавающие в воде обломки. Грей подтолкнул Филарета к Бейли. «Помогите ему!» До сих пор они тащили старого епископа вдвоем. «Я его взял», — кивнул Бейли. Развернувшись, Грей двинулся назад к Джейсону и Анне. Добравшись до них, он вытащил из-за пояса нож. Глаза послушницы округлились от паники. Сильное течение затягивало ее под воду. Грей нащупал конец ее платья. Мокрая ткань перекрутилась, превратившись в прочный канат. Поняв, что перепиливать его ножом будет слишком долго, Грей шагнул к Анне, взмахнул лезвием и разрезал платье от воротника до талии. Поняв его замысел, та высвободилась из рук Джейсона и, сбросив с себя верхнюю одежду, осталась в одном нижнем белье. Так лучше выдохнула она, продолжив движение вперед. Джейсон поспешил следом за ней. Но даже эта короткая заминка отняла у них драгоценное время. Бейли шел впереди, обхватив Филарета за талию. Епископ помогал себе, отталкиваясь посохом, словно шестом. К этому времени вода поднялась уже до уровня шеи. Скоро всем придется плыть. Казалось, каменные своды стремительно опускаются, угрожая раздавить тех, кто под ними. Приходилось признать страшную правду. Из этой ловушки не выбраться никому. У Грея в висках стучала кровь. Но почему кабинет Ломоносова не находился ближе к лестнице? И все же Грей сомневался в том, что даже в одиночку он успел бы добраться до выхода. Расположенный вдалеке от лестницы кабинет превратился в смертельную ловушку. Так, подождите. Грей остановился как вкопанный. Это же какая-то бессмыслица. Он принялся лихорадочно соображать и нашел ответ. «Стойте!» – громко крикнул Грей все повернулись к нему. «Мы движемся не в ту сторону», он указал обратно. «Что?» – удивился Джейсон. «Следуйте за мной». Не имея времени объяснять, Грей развернулся и побрел назад к кабинету Ломоносова. До него было ближе, чем до лестницы в самом конце подземного лабиринта. К тому же, даже если им удастся туда добраться, Грей подозревал, что там уже бушует самый настоящий водопад. Те, кто устроил эту ловушку, позаботились о том, чтобы никто не выбрался отсюда этим путем. Но Пирс понял кое-что еще об этих инженерах, живших несколько столетий назад. Они не хотели сами попасться в свои собственные силки. Особенно Ломоносов. Русский ученый вряд ли стал бы так рисковать. Что если в результате сильного толчка или по какой-нибудь другой причине бивень мамонта сместился бы, приведя в действие ловушку? Из подземелья должен был быть другой выход, расположенный рядом с кабинетом. И я знаю, где он. Грей мысленно помолился о том, чтобы его догадка оказалась верной, и он не повел своих спутников навстречу погибели. Вернувшись в кабинет, командор обнаружил в воде плавающие книги, свалившиеся с полок. Он раздвинул древние фолианты в стороны, освобождая дорогу для своих товарищей. «Зачем мы сюда вернулись?» – спросил запыхавшийся Джейсон, уже вынужденный плыть. Грей, приподнявшись на цыпочках, еще мог доставать ногами до пола, что позволило ему пройти последние несколько шагов. «Если Ломоносов подолгу работал здесь, – постарался объяснить он, – он наверняка предусмотрел какой-то запасной план. Строители должны были подготовить путь для отхода на тот случай, если западня случайно сработает» и этот выход должен был находиться рядом. «Где?» – спросил Джейсон. Грей указал на ответ. «Камин?» – широко раскрыла глаза от изумления Анна. «Я думал, что это муляж», – задыхаясь, Грей добрался до камина. Но теперь я уверен в том, что в прошлом камин имел два назначения. Он мог использоваться как обыкновенный очаг, однако его дымоход, ведущий на поверхность в случае необходимости, мог стать аварийным выходом. Для того, чтобы проверить свое предположение, Грей нырнул, ухватился за край камина и, подтянувшись, пробрался внутрь. Когда все его туловище оказалось в камине, он вслепую принялся шарить над головой. Грей едва не хлебнул воды от облегчения, когда обнаружил уходящую вверх трубу. Его пальцы нащупали вырезанные во внутренней стене ступени, образующие лестницу, ведущую вверх. Слава богу! Удовлетворившись, Грей опустился на корточки, выбрался из очага и вынырнул на поверхность в кабинете. «Выход там есть», — объявил он, — «но воспользоваться им будет непросто». 11.59. Джейсон карабкался следом за Анной. Молодая послушница дрожала от холода и от страха. Оставшись только в лифчике и трусиках, она казалась обнаженной, однако нисколько этого не стеснялась. Как и все остальные, Анна была полностью сосредоточена на мучительном подъеме, на том, чтобы находить упоры для рук и ног на внутренней стенке дымохода. Труба была тесной. Всякий раз, когда Джейсон отклонялся слишком сильно назад, чтобы поднять ногу или протянуть руку, он обдирал спину о камни. И все-таки для человека его комплекции подъем не представлял особых трудностей. Грэю, лезущему первым, приходилось гораздо сложнее. Хорошо, что с ними не было Ковальски, он бы ни за что здесь не протиснулся. Тем не менее, одному члену маленькой группы подниматься было очень нелегко, хоть и по другой причине. Влезущий следом за Джейсоном Филарет тяжело дышал и кашлял. Каждый ярд давался пожилому епископу с большим трудом, однако пока что он держался. В основном благодаря предусмотрительности строителей этого запасного выхода. Через каждые 30 футов в стене дымохода была вырублена небольшая площадка. Два человека могли усесться на ней и перевести дыхание. На каждой такой площадке Филарет и Бейли отдыхали, в то время как остальные ждали их, прислонившись спиной к стене дымохода. «Впереди еще одна площадка для отдыха», — окликнул сверху Грей. До нее двое священнослужителей добрались быстрее, чем они предполагали. Она находилась всего в 20 футах от предыдущей. Вероятно, по мере подъема наверх промежутки между площадками становились меньше, что явилось благословенным подарком. Лучи фонариков на ремнях у оперативников Сигмы осветили мертвенно-бледное лицо Филарета, его измученный взгляд. Джейсон переключил свое внимание на того, кто находился выше его. «Анна, вам не нужно отдохнуть. Быть может, немного посидеть вместе с епископом?» «Я... все в порядке. Я могу подниматься дальше, по крайней мере, еще какое-то время». Анна подняла взгляд на бесконечную трубу, уходящую вверх. Хотя она не озвучила это вслух, Джейсон понял, о чем она подумала. «Как долго нам еще придется лезть?» Не имея возможности определить это, они молча двинулись дальше. Несмотря на свои заверения, Анна с тоской посмотрела на площадку, однако не стала останавливаться. Джейсон не мог ее ни в чем винить. К этому времени он уже успел разбить пальцы в кровь, плечи его ныли. Когда их снизу окликнул Бэйли, молодой аналитик испытал искреннее облегчение. «Я помогу епископу Филарету сесть. Возможно, на этот раз нам придется отдохнуть подольше». Вздохнув, Джейсон откинулся спиной к противоположной стене, упираясь ногами в вырубленную в камне ступеньку. Убедившись в том, что его положение надежное, он разжал руки и принялся растирать пальцы. Анна последовала его примеру. Грею, похоже, не терпелось двигаться дальше, однако он не стал возражать. Вода, поднимавшаяся по дымоходу следом, какое-то время назад остановилась, указывая на то, что библиотека полностью затоплена. Внизу задергался луч света. Это Бэйли помог Филарету устроиться на площадке. Поблагодарив его, епископ обессиленно свалился на каменную ступеньку. И тот час же прозвучал громкий металлический лязг, резкими отголосками разнесшийся по всему дымоходу. О, черт! Это была еще одна ловушка, по-видимому, предназначенная для того, чтобы расправиться с беглецами, случайно наткнувшимися на запасный выход, которые не обратят внимания на то, что эта площадка, расположенная по-другому, отличается от всех остальных. Мощная струя воды вырвалась из потайного отверстия в дальней части площадки. Епископа отбросило к противоположной стене, где он налетел на Бейли, по-прежнему стоящего на ступенях. На мгновение их тела переплелись, затем Филарет, не удержавшись, сорвался вниз, исчезая в потоке. Бейли удалось удержаться за стену одной рукой. Он судорожно дрыгал ногами, тщетно стараясь найти опору. Однако напор воды был слишком сильным. Священник в ужасе поднял взгляд, принимая неминуемое. Отказываясь смириться с этим, Джейсон стал спускаться вниз. — Держитесь! — Нет, — пробормотал Бейли, захлебываясь. — Тебя утянет вместе со мной! Он посмотрел вниз. — Я постараюсь добраться. Но тут стремительное течение оторвало его от стены, и он скрылся из вида. Вскрикнув, Джейсон едва не сорвался сам. Он всмотрелся вниз, однако ни Филарета, ни Бейли не было видно. Поток воды по-прежнему срывался в дымоход. Сознавая, что он больше ничего не может сделать, Джейсон поднял голову и встретился взглядом с Анной. У него не было слов, чтобы ее утешить. Это сделал Грей, предложив единственное, что им оставалось. «Движемся дальше!» 12.43 Выбравшись из дымохода, Пирс развернулся, схватил протянутую руку Джейсона и вытащил его. Труба заканчивалась в пещере. Под конец она опасно сузилась, и последние метры подъема дались с особым трудом. И все-таки им удалось выбраться из подземелья. Правда, не всем. Анну била дрожь. Сняв с себя куртку, Грей укрыл ее. Молодая послушница даже не попыталась застегнуть куртку. Она просто стояла, обхватив себя руками, не из чувства стыда, а от шока и скорби. Джейсон оставался стоять на четвереньках. Он тяжело дышал, также в полном смятении. Наконец выдавил. Что? Что будем делать дальше? «Соединимся с остальными», — ответил Грей, стараясь не думать о двух погибших товарищах. «А может, лучше подождать здесь?» — пробормотала Анна. На тот случай, может быть, они... Она уронила плечи. Надежды не осталось даже у нее. Грей дал своим товарищам отдохнуть несколько минут. Дождавшись, когда оба кивнули, он двинулся в путь. Проникающий в пещеру яркий солнечный свет говорил о том, что выход где-то поблизости. Грей повел Джейсона и Анну в ту сторону. Но прежде он напоследок еще раз оглянулся назад. Даже на таком близком расстоянии выход трубы сливался с окружающими камнями, практически невидимый. Неудивительно, что его до сих пор не обнаружили. Тряхнув головой, Грей двинулся вперед. Трое исследователей пересекли заваленную камнями пещеру, после чего им пришлось проползти по узкому тоннелю, чтобы выбраться в грот с противоположной стороны. Дальше начинался лес. Впереди, за деревьями, в лучах полуденного солнца сияли высокие белые стены Троица сергиевой и Лавры. Как оказалось, запасный выход из подземелья находился примерно в полумиле от монастырского комплекса. Оно и к лучшему. Грей не видел смысла возвращаться в Лавру. Впереди их ждала долгая дорога пешком. Они углубились в лес. Анна, затравленная и несчастная, Немигающим взглядом смотрела в пустоту. Повернувшись к Грею, Джейсон широко раскрыл глаза, ища ответы на вопрос, как так получилось, что их товарищи погибли. Пирс ничем не мог ему в этом помочь. Он только мог сделать клятвенное обещание. «Мы сделаем все возможное, чтобы эта жертва не оказалась напрасной». Его взгляд был обращен на лавру, однако на самом деле он смотрел гораздо выше, на тысячи миль. Мы найдем этот затерянный континент. И все же у него в груди звучало грозное предостережение, вырезанное на деревянной табличке, висевшей над бивнем мамонта. Никогда не ходите туда, никогда не вторгайтесь в эти пределы, никогда не будите то, что спит. Грей решительно двинулся вперед. Да пошло оно.